Вдруг упадет ему на голову Кирка и убьет его насмерть. Вот сидит она и плачет. За всех сил причитает по поводу предстоящего несчастья. А в доме наверху ждут в это время пиво. А умная Эльза все не возвращается. Хозяйка говорит работнице. — Сходи-ка ты в погреб да погляди, что там с Эльзой случилось. Пошла работница. Видит. Сидит Эльза перед бочкой и плачет, заливается. — Эльза, чего ты плачешь? — спрашивает работница. — Ох, — отвечает она, — да как же мне не плакать? Коли выйду я замуж за Ганса, родится у нас ребенок, вырастет он большой, и придется ему пойти в погреб пиво нацедить, то вдруг невзначай может упасть ему на голову Кирка и убить его насмерть. И сказала работница, — вот то какая у нас Эльза умная! Потела она к ней,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 — Ох, — отвечает Эльза, — да как же мне не плакать? — Коли выйду я замуж за Ганса, и родится у нас ребенок, вырастет он большой, и придется ему пойти в погреб пиво насадить. то вдруг упадет ему на голову Кирка и убьет его насмерть. Работника говорит, — Вон какая у нас Эльза умная! Подсел к ней и тоже заплакал. А в доме ждут работника, а он не возвращается.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 Надо нам деньгами разжиться, а то ступай на поле жать пшеницу, чтобы был у нас в доме хлеб. — Хорошо, милый Ганс, я так и сделаю.